Леди Езис. Анонимные супергероини. Не важно, кто мы такие. Важно то, что мы хотим выразить своими работами. Мы не актрисы и не солистки группы. Мы художницы, и наш посыл заключён в нашем творчестве. Нам нравится думать, что наша анонимность — это и есть наша суперсила, ведь как невидимки мы намного свободнее. Героини их работ — культовые сильные женщины. На их груди красуется буква «С», означающая супер-женщину. Словно под одним псевдонимом скрывается множество человек. Их персонажи выглядывают из окон, улыбаются, наводят на размышления. Они умеют постоять за себя, олицетворяя целые поколения, настоящие символы прошлого, настоящего и будущего. Красивые и отважные иконы истории и поп-культуры воплощают в себе ролевые модели женской половины планеты. Они словно говорят, времена изменились, гендерное равенство ещё ближе, молодые девушки уже в курсе своей суперсилы. Но кто же создал эти образы? «Леди Езис» — две художницы, пожелавшие сохранить анонимность и о которых до недавнего времени не было совсем никакой информации. Они утверждают, что их послание куда важнее их самих. «Мы подруги. У одной академическое образование, она считает искусство смыслом жизни, а другая связана со сферой коммуникаций, но регулярно участвуют в выставках», — говорят они. Наша сила в объединении двух несопоставимых миров — искусства и коммуникации. Этот синтез и помогает создавать уникальные работы. Что нас объединяет, так это схожее видение жизни и нашего пути, а также взаимное желание донести до наблюдателя важное послание простым и ироничным способом, без излишнего морализаторства, добавляют они. Их желание оставаться неизвестными вполне резонно. Поскольку стрит по-прежнему в значительной степени нелегален, анонимность не только необходимость, но и одна из главных его ценностей. Оставаться в тени — это способ защитить нашу частную жизнь, но также и средство выделить не нас самих, а нашу деятельность. Мы не заинтересованы раскрывать, кто мы такие. Это не имеет значения, важно лишь то, что мы создаём. Как они придумали свой псевдоним? «Ле диезис» звучит как игра слов на стыке социального и музыкального лексикона, соединяющая в себе «ледис» и «систерс», «дамы» и «сёстры», нечто среднее между великими женщинами и множеством анонимных сестёр современности. «Диезис» — интервал в восходящем полутоне басовой ноты. Так, наша жажда перемен отражена в названии, в живописи и в выборе героинь, которых мы изображаем, и все они носят на груди знак S, символ Супермена, обычно ассоциирующийся с мужчиной. Но ведь есть и супер-женщина, — объясняют они. В их работах заключён феминистский посыл. Если под феминизмом понимать осознание женщины своих возможностей, то да. Когда работы вызывают эмоции и трогают сердца, это вдохновляет. «С помощью искусства мы хотим менять сознание людей, их взгляды на жизнь», — убеждённо заявляют Леди Езис. Художницы утверждают, что гендерная принадлежность не сказалась на их роли в мире стрит-арта. Искусство не знает категории пола. Даже если исторически наше общество патриархально, это не значит, что так будет всегда». Мы чувствуем, что находимся в эпицентре пробуждающегося женского самосознания, и наш потенциал становится сильнее день ото дня. Нам не обязательно соперничать с мужчинами. В мире места хватит на всех. В структурированном пространстве искусства каждая женщина занимает место прямо пропорционально её личному представлению о себе, как и все. Но, приложив усилия, можно завоевать и своё место внутри этой сферы. Художницы тщательно выбирают персонажей своих работ, исходя из собственных принципов. Кажется, будто выявление женской суперсилы во всех проявлениях — единственная цель их суперженщин. Идея суперженщин возникла во время нашего посещения выставки «Артефиера» в Болонье в январе 2019 года. Мы совершенно естественно и интуитивно, без особых ожиданий, захотели привлечь внимание к женщинам, вспоминают они. Выбор героинь осуществляется интуитивно. Это должны быть свободные, просвещённые женщины, вызывающие положительные эмоции. Их задача — нести посыл о необходимости саморазвития, благотворно влияющего и на всё общество в целом. Вот почему они одобрительно подмигивают прохожим. Каждый способен найти в себе сверхспособности, объясняют леди Езис. Некоторые героини нас особенно вдохновляют. Это Сора Лелла, Мага Маго, девушки в никабах. По факту, это наши автопортреты. Или Барби, которая, как обычная домохозяйка, ходит по магазинам на Кампо де и Фиоре в Риме. Часть исторических фигур Маргариту Хак и Риту Леви Монтальчини мы выбрали за их научные достижения. Других — Анну Маньяни, Марию Каллас, Альду Мирини, Марину Абрамович и Фриду Кала за связь с искусством. На наших картинах есть и мужчины, что изображали женщин. Мы изобразили Мануэля Фроттини в образе из пресциллы. И Фредди Меркьюри в роли домохозяйки в клипе на песню «I want to break free» рассказывают они. Их видение тесно связано с социальными и гуманистическими устремлениями, с мечтой о лучшем мире, наступление которого они уже предвидят. Искусство чувствует перемены в настоящем и предвосхищает будущее — Поэтому художники часто становятся революционерами, противостоящими множеству стереотипов своей эпохи. Сегодня искусство, более чем когда-либо, призвано к исполнению социальных, массовых и образовательных функций, утверждают Леди Езис. То, что мы увлеклись стрит-артом, стало скорее естественным ходом событий, нежели осознанным решением. Мы родом из Флоренции, где в последние годы Благодаря таким художникам, как Клет или Блап, наблюдается расцвет уличного искусства. Это выгодно выделяет наш родной город на фоне остальной Италии. Собственно, наша первая вылазка на улицу и состоялась именно там, 8 марта 2019 года. Мы наклеили восемь постеров с рисунками женщин на несколько глухих окон в историческом центре города с простой целью показать их и предложить проходящим пищу для размышлений. Стрит-арт, по своей сути, невероятно энергичное средство коммуникации. То, что он происходит именно на улицах, еще одна причина передавать позитивные смыслы, открыто признают они. Сегодня уличное искусство получило признание как на итальянской, так и на мировой художественной сцене, но, тем не менее, оно сохраняет свои уникальные черты, среди которых более прямой неформальный контакт со своей аудиторией. Немаловажен и сохранившийся в нём дух творческой свободы и возможности самовыражения. Стрит-арт заступает на территорию, коснуться которой редко отважится кто-то из традиционных художников. Прежде Леди Езис распространяли свои идеи посредством социальных сетей, в которых стали весьма популярны. Теперь они готовы к путешествиям, чтобы донести свое послание до еще более широких слоев населения нашей планеты. Италия продолжает дарить нам тысячи эмоций и тысячи идей. Но мы немало работаем из за границей, например, на Вопарт, в Лугана и в Барселоне. Мы с нетерпением ждём новых путешествий, ведь нам постоянно нужны новые стимулы, отмечают они. Во время пандемии мы придумали графическую серию «Суперблэк», в которой культовые личности и символы нашей реальности, от статуи свободы до британской королевы Елизаветы, изгоняют страх перед вирусом. «Сегодня мы обдумываем новую идею, уходя от нашего фирменного символа. Скажем, на недавней работе изображена жертва нападения на аэропорт Кабула, сержант Николь Джи, но уже без буквы «С». Тоже можно сказать и об изображении Виктории из группы Монескин, на которой красуется слово «босс», говорят они». Для нас карантин стал по-настоящему творческим периодом, ведь у нас было время сосредоточиться на нашем личном пути, наших целях и будущих художественных решениях. Во время пандемии женщины показали лучшую выносливость и моральную, и физическую. В общем, женская способность к адаптации, несомненно, выше мужской. Осознавая свой потенциал глубже, женщины способны привнести в мир множество позитивных изменений, заключают они.